Дает ли население информированное согласие, если оно не осведомлено о работе внутренних механизмов денежной системы, но вовлекается, ничего не понимая, в экономические авантюры? Суд над судьями В течение почти часа после утреннего приема пищи Арич наблюдал, как Цейланг работает с имитацией Макки. Она работала добросовестно, стараясь изо всех сил, считая, что на к а н у честь у р и в о в и почти достигла совершенства, которого добивался от нее Арич. Цейланг создала свою собственную имитационную модель. Макки допрашивает пятерых гавачинов Броя. г о в а ч и н ы сдаются и подходят к Макки, протягивая ему руки, чтобы он видел, что когти спрятаны в складках перепонок. Имитации Макки выпытывала сведения о передовых военных методах. Почему Броя а т а к у ю т в такой манере? Или он обращался к кому-то за пределами голографического фокуса? Отправьте подкрепление в тот район. Ни одного слова не было сказано об окраине. Незадолго до этого Цейланг попробовала работать с имитацией пяти гавачинских пленных, воссоздав момент, когда они пытались ввести в заблуждение Макки, убеждая его в том, что Брой концентрирует свои силы в коридоре. Очевидно, становилась цель – прорыв на окраину. Имитация Макки спрашивала пленных, почему они лгут. Цейланг очистила имитатор и села. Увидев в наблюдательном окне Арича, она открыла для него канал связи. Что-то не так с имитацией. Макки не может ставить под вопрос цели окраины. Уверяю вас, эта имитация превосходна в своей точности. Превосходна. Тогда почему? Вероятно, он уже знает ответ. Почему бы вам не попробовать изобразить его с Джедрик? Вот. Ариш нажал несколько кнопок на пульте наблюдательной станции. Это поможет. Это запись действий Макки во время недавних событий на досаде. На имитаторе появилось изображение крытого перехода в каком-то здании. Искусственное освещение. В конце прохода темнота. Навстречу зрителям идет макки в сопровождении двух рослых солдат. Цейланг узнала сцену. Она наблюдала это действие у 18-х ворот в записях с нескольких ракурсов, видела этот проход пустым до начала боя, запоминала картину с разных сторон. Потом проход заполнился оборонявшими его людьми. За спиной зрителя были малые ворота, и Цейланг понимала, что сам наблюдатель воспринимается всего лишь как яркое пятно на фоне тусклой каменной кладки арки ворот. Теперь пустой проход выглядел странным после того, как был забит солдатами. Когда по проходу шел Макки, вдоль стен виднелись лишь немногочисленные рабочие. Эти рабочие отмывали стены от пятен крови, оставшихся после гавачинской атаки. Офицер, стоявший у стены вблизи от наблюдателя, не мог своим скучающим видом обмануть с е й л а н г Этот офицер следил за Макки. Трое солдат, присев на корточке, играли в кости на монеты, стопками сложенные возле каждого из игроков. Время от времени кто-нибудь из солдат передавал одну монету офицеру. Бригадир ремонтников стоял спиной к наблюдателю с блокнотом, в который записывал количество необходимых материалов. Маки и его охрана были вынуждены обойти этих людей. Когда они прошли мимо, офицер повернулся лицом к наблюдателю и улыбнулся. «Этот офицер?» – спросила Цейланг. – «Один из ваших людей?» «Нет». Ракурс изменился. Теперь стали видны сами ворота. Маки повернулся в профиль. Часовым у ворот стоял подросток со шрамом на правой щеке и сломанным носом. Маки не узнал его, но подросток наверняка его знал. «Вы идете по вызову». Когда она выходила на связь? «В 10 с я Пропусти нас». в р о т а открылись. Маки и его охрана прошли через них и скрылись от наблюдателя. Юный часовой поднялся и бросился на объектив наблюдателя. Картинка исчезла. Арищ посмотрел на ц е й л а н к и немного помолчал, прежде чем заговорить. «Кто вызывал?» Джедрик, не задумываясь, сказала Цейланг, о чем свидетельствует этот разговор, быстро. О том, что Джедрик заранее знал обо всех его действиях, о том, что она следила за ним все время. Что еще? Что и Макке об этом знал. Знал, что она осведомлена обо всех его передвижениях и действиях. У нее в голове лучшая имитационная модель Макки, чем та, которая есть у нас там. Арич кнул рукой фокус голографического изображения. «Но осталось так много недосказанного!» — воскликнула Цейланг. Арищ промолчал. Цейланг закрыла глаза. Похоже, он пытается прочитать ее мысли. Это смутило ее. Арищ прервал ее р а з м ы ш л е н и е Что ты можешь сказать об офицере и часовому ворот? Цейланг неуверенно покачала головой. Вы мудро поступили, отправив туда живых наблюдателей. Они все знают, когда за ними следят и как это делается. Даже Маки. Он не смотрел в объектив. Потому что с самого начала предполагал, что мы держим его под непрерывным наблюдением. Его не волновала возможность физического вмешательства. Он создал имитацию Макки, которая работала, служа фасадом истинного Макки. Это ваше предположение? Мы пришли к этому выводу из наблюдения Джедрик в ее отношениях с Макки. Она снимает слои имитации один за другим, каждый раз приближаясь к сердцевине. Кое-что еще вызывало тревогу Цейланг. Почему часовой ворот вывел из строя наблюдатель? Очевидно, потому что таков был приказ Джедрик. ц е л а н г вздрогнула. «Иногда мне кажется, что эти проклятые д о с а д и ц ы вертят нами, как хотят». «Ты права. Именно поэтому мы отправили туда нашего Макки».